Я вас понаблюдаю. Анисимов охотно идет на мировую. Хорошо. Сегодня полежу. Антонин Ивановна вновь обретает свою командирскую громогласную повадку. Извольте лечь в постель при мне. С вашего разрешения я прилягу здесь. Что же здесь, возможно, ему будет лучше? Серьезная, грубовато-скройная врачевательница с неудовольствием вспоминает спальню Анисимовых. В середине комнаты расположились две широкие кровати, составленные вместе. По бокам две тумбочки, у стен два платяных шкафа, и все, будто в гостинице. Пожалуй, лишь в этом продымленном кабинете можно ощутить некий личный отпечаток. Высятся полки, где выстроились книги по специальности, текущая политическая литература сочинения Ленина, сочинения Сталина, так и незавершенные изданием, оборванные на тринадцатом томе его смертью. В простенке висит скромно окантованная фотография Сталин и Серго Орджоникидзе, оба еще молоды, оба в шинелях, оба с черными заостренными усами. Анисимов когда-то сам отдал увеличить этот снимок, сам нашел для него место. К дивану приставлен круглый столик. На нем рядом с пачкой сигареты настольной лампой чернеет телефон-вертушка, несколько отличающийся плавными формами от обычных аппаратов. Тут же под рукой лежат и две книги «Новинки по истории советской промышленности», В последнее время Анисимов особенно интересовался этой темой. Врач соглашается, пусть Анисимов полежит в кабинете. Но сначала, Александр Леонидович, надо основательно проветрить. Свежего воздуха, пожалуйста, не бойтесь. Антонина Ивановна встает, чтобы растворить форточку. Нет, он не позволит ей затрудняться этим. Живо поднявшись, Анисимов босиком шагает к форточке. И внезапно бледнеет, тьма застилает зрение. Он замирает, тяжело опирается на стол. Несколько мгновений он отсутствует, взгляд мертвенно недвижен. Затем усилием воли Анисимов все же возвращается к действительности. Погасшие глаза обретают блеск. Врач встревоженно смотрит на него. «Вы же при мне только что потеряли сознание». «Что вы?» «Ничего подобного». Он опять улыбается насмешливо и словно говорит, «Ну-ка, что ты со мной сделаешь?» «Да, ничего сделать нельзя». Антонина Ивановна наблюдает, как Варя стелит на диване, как Анисимов устраивается на этом неудобном жестком ложе. Вот выписанные лекарства. С нелегким сердцем, с неспокойной совестью Антонина Ивановна прощается до завтра. Она медленно идет через гостиную. Окна уже спрятаны под двойными занавесами, в полсвета горит люстра, неярко освещая полотняные чехлы на мебели, фигурные пустые вазы. Обширная комната кажется пыльной, нежилой, даже будто пахнет затхлостью. В прихожей врач неожиданно встречает Елену Антонну. Жена Анисимова только что вошла, статная, даже, что называется, дородная, седая в строгом сером пальто, в шапочке серого каракуля. Антонин Ивановна редко с ней общается, не застает ее дома, когда посещает Анисимова. Порой женщины разговаривают по телефону. На вопрос о здоровье, самочувствии мужа Елена Антоновна обычно отвечает, сейчас пойду узнаю. Странный ответ. Живут под одной крышей, в одной спальне, и пойду узнаю. Теперь от волнения и спешки Елена Антоновны чуть запыхалась. Антонина Ивановна, что с ним? Видны ее хорошо сохранившиеся мелкие зубы. Удивительно, что при столь крупном сложении зубы могут быть такими мелкими. До крайности истощена нервная система, отвечает врач. Это отражается на всем. Сегодня он потерял сознание. И словно с кем-то споря, словно стремясь кого-то убедить, Антонин Иванну упрямо добавляет даже дважды. Серые глаза жены смотрят встревоженно.